серый пуловер, порыжевшие кофейного цвета ботинки. В этом декларативно презирающем буржуазные верхи костюме Равилстон считал необходимым бывать и на светских раутах, и в дорогих ресторанах, не понимая, что ни зам, недоступен доступен подобный эпатаж. Годом старше Гордона выглядел он значительно моложе,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 Выбиралось нечто такое, где каждому не пришлось бы истратить больше шиллинга. Взаимно поддерживался негласный договор о якобы достаточно близком жизненном уровне.